Глава 4. Спина Аглая не была выкрашена соком фикуса. Девочка видела уже каждый мускул на этой загорелой спине. Света, чуть отведя палку, которую держала в левой руке, уже замахивалась ножом, который держала в правой. Шаг. Еще шаг. Топают ботиночки Света по старому асфальту. Аглая опять оборачивается. Быстрый взгляд. И чокнутая еще прибавляет скорости. Намеревается добраться до зарослей лопухов, что в человеческий рост вымахали на куче мусора. Но от Светланы ей уже не уйти. Шаг, ещё шаг. Девочка уже отводит нож в сторону. Теперь ей не страшно. Теперь она просто хочет побыстрее всё закончить. Вот она, спина сумасшедшей бабы. По ней Света и полоснёт кровопийцей от правой лопатки вниз по диагонали. Для начала. И тут Аглая повернулась к ней. Она больше не убегала, видно, поняла, что не убежит и... их взгляды встретились. И теперь в глазах Аглая девочка не увидела и намёка на испуг. Даже растерянности в её глазах не было, а было в них весёлое… злорадство. Аглая оскалилась радостно и кинулась на девочку. Если бы не этот взгляд чокнутой, то Света, может быть, и пропала бы. Но Свете хватило одного страшного взгляда Аглая, чтобы резко затормозить. Она остановилась, а дальше всё пошло как-то само собой. Аглая уже ни капельки не хромая подлетела к свете, но Таня, осознавая этого, ударила её жабьей палкой, стараясь попасть, как это ни странно, Аглая в лицо. Но для чокнутой этот удар не представлял никакой угрозы. Она просто перехватила палку, схватила её прямо за тёмное от жабьего яда острый конец и легко, словно у ребёнка, вырвала палку из рук девочки, отбросила её за ненадобностью. Яд ей был нипочём. А затем снова кинулась на свету, но пока Аглая отбрасывала палку, она потратила долю секунды, и этой самой доли девочки и хватило, чтобы развернуться и кинуться бежать от сумасшедшей. Аглая едва успела схватить её за рюкзак одной рукой, взялась крепко, а второй она уже хотела вцепиться девочке в волосы. И тут Светлану впервые выручил кровопийца. Она взмахнула ножом, отмахнулась им, словно свернутой газетой от назойливой мухи, и Аглая отпрянула, уворачиваясь от белой кромки лезвия. Убрала руку и не схватила девочку за волосы. Чокнутая, кажется, понимала, что с этим лучше не шутить. И Светлана просто выскользнула из лямок рюкзака, в который вцепилась Аглая. Выскользнула и кинулась бежать. А вслед ей полетел отборнейший мат и крик, срывающийся на истошной бабе виск и зловещий хохот. Хохот как раз такой, каким и должна заливаться сумасшедшая маньячка. «Стой, мразь! Стой! Ха-ха-ха! Стой!» Нифига она не хромая. Света бежала изо всех сил, так как слышала помимо этого ужасного хохота ещё и шлепки босых ног по горячему асфальту. Да как она может так быстро бежать по битому асфальту, по обломкам кирпича без обуви? Но сумасшедшая летела за девочкой со скоростью хорошего спринтера и ещё умудрялась радостно орать на бегу. ах -ха, ха Я сдеру с тебя кожу твоим ножиком! С живой буду срезать! Стой, говорю, мразь!» Свету подгонял страх. Такой страх, которого она не испытывала, даже оказавшись под землей с жуками-кусаками. Она бежала так быстро, что могла бы на соревнованиях запросто посоперничать со старшими девочками, которые бегали спринты. Посоперничать? Да она бы их сейчас победила. Хоть на сотни, хоть на двух. И ботинки ей совсем не мешали. Не мешали ставить личные рекорды на коротких дистанциях. Она летела как на крыльях, едва касаясь земли, едва разбирая дорогу, не отдавая себе отчета и тем не менее зная, куда бежит. Она бежала к спасительной поверхности Серебряной Поляны, которую заприметила ещё до того, как решилась погнаться за Аглаей. А та, между прочим, не отставала. Хохотала, чокнутая, и летела за девочкой. а Стой, тварь! Догоню тебя! Догоню! Разорву тебе твою вонючую пилотку! Мразь! Но эти её крики лишь придавали Свете сил, и она прибавляла и прибавляла. и уже через минуту запрыгнула на спасительную серебряную поляну и побежала по ней большими шагами, едва успевая разбирать перед собой дорогу, чтобы, не дай бог, не наступить на кочку, что были тут повсюду. Пробежала вглубь поляны метров тридцать, и лишь поняв, что Аглая материца уже издалека, а не из-за спины, остановилась и развернулась. ах Теперь чокнутая скалилась на самом краю поляны и в мох, конечно же, идти не собиралась. «Убежала!» «Мелкая мразь! Всё равно! Всё равно я разорву тебе твою пилотку! Кожу с тебя сдеру, а печёнку твою сожру! Ах-ха!» Чокнутая даже подпрыгивала на месте от злости. «Ты, тварь, думаешь, что я не знаю, что ты таскаешься с жирной? Думаешь, не знаю, что вы там затеваете?» Сумасшедшая следила за ней. Света чуть напряглась, но не отвечал Она стояла, восстанавливая дыхание и крепко сжимая кровопийцу в руке, при этом не отрывая глаз от оглаи. Теперь та девочка поняла, какого опасного и хитрого врага она имела. То, что она думала об Аглайе раньше, и на десятую долю не соответствовало действительной опасности, что представляла из себя эта долбанутая. Она следила за ней. Она притворялась, что хромает. Поняв, что не может застать свету врасплох и напасть на неё из-за укрытия, решила приманить её своей беспомощностью. Чокнутая, хоть и была ненормальной, тем не менее, была очень и очень хитрой. Но сейчас у неё, кажется, начинала болеть рука. Та самая рука, которой она хватала жабью палку. Чокнутая поднесла руку к глазам, сжала и разжала пальцы и не то завыла, не то зарычала через стиснутые зубы. А -а -а -а! Жабий жир всё-таки подействовал. Ей было по-настоящему больно. «А как ты хотела, долбанутая? Это свежий жабий жирок. Я его только что на палку собрала. Он ещё не запылился даже». С удовлетворением подумала Света. И теперь ей совсем не было жалко Аглаю. А она ещё думала договориться с нею по-человечески. Нифига не получится. Теперь девочка отчётливо понимала, что им двоим тут не ужиться. «Тварь, мразь!» — заорала Аглая. «Я до тебя доберусь!» Она повернулась и побежала прочь от маховой полянки, завывая на ходу и потрясывая обожжённой ядом рукой. А девочка дождалась, пока она отбежит подальше, и только тогда позвала. «Лю!» Ничего, тишина. Голос не отвечал. Она немного подождала, надеясь, что он её всё-таки слышал, и, не дождавшись, повторила «Лю, вы тут?» Но и на этот раз любопытный не отозвался. Снова тишина. Только птица орёт где-то, да мухи жужжат в солнечном мареве, и больше ничего, никаких звуков. Девочка стояла совсем одна, без своего рюкзака и своей палки. Из всего ценного только кровопийца при ней и остался. Она крепко сжимала его липкую рукоять в своей ладони. Светлана огляделась. Медуз поблизости не было. Взглянула вниз. Мох, извиваясь тонкими серебряными ворсинками, ощупывал подошву, пытаясь хоть немного её пожрать. На левый рукав плюхнулась огромная красноглазая муха и сразу начала пробовать ткань куртки на вкус. Света хлопнула по ней ножом. Солнце палило немилосердно. Ветра не было. Было тихо. Ей захотелось пить. Кажется, в рюкзаке в бутылке оставалось немного воды. Но где он, этот рюкзак? Конечно, он был совсем недалеко. И до него можно было добежать, вот только уходить с серебряной поляны было страшно. Ведь поблизости ошивалась опасная сумасшедшая баба, обещавшая её убить. Убить зверски. И Лю ещё не отзывался. Ну как тут не захотеть поплакать? Рой видел, что таксист его побаивается. И чёрт бы с ним. Но сейчас он хотел, чтобы ему не мешали, не суетились и ничего не говорили. Он достал комканую купюру в 5000 рублей и кинул ее через плечо шофера. «Сдачи не надо». Таксист подобрал оранжевый комок, развернул его и, поняв, что это, сразу сказал с заметным азиатским акцентом. «Спасибо большое». Ройман ему не ответил. В машине было тихо, таксист сразу выключил радио, когда Виталий Леонидович только садился в нее. Роя застыл, глядел через стекло, по которому катились капли воды на фонари освещения. Жёлтые пятна света едва-едва отодвигали от себя сырую черноту осеннего города. В машине было тепло, а там за мокрым стеклом было холодно. Холодно. И это был непростой холод. От него начинал мёрзнуть затылок. Да, затылок. А с затылка этот нездоровый озноб скатывался за воротник и бежал меж лопаток мурашками, быстро сворачивая внутрь к желудку, где удобно укладывался в виде лёгкого намёка на тошноту. Да, именно это Ройман и чувствовал в прошлый раз, когда приезжал сюда. Холод и тошнота, производные от страха перед могилой. Ему даже казалось, что в машине пахнет землёй. Сырою, насыщенной перегноем землёй. Хотя этого, конечно, не могло быть. Откуда в машине земля? Да, тут однозначно что-то было. Что-то, что вызывало у него лёгкие приступы тошноты, и он хотел знать, что это. «Езжай в ту арку», — наконец произнёс он. «Во двор». «Туда?» — таксист указал на арку, что была справа от машины. «Туда», — сухо подтвердил Виталий Леонидович. Таксисту явно не хотелось этого делать. Кажется, он даже готов был вернуть деньги клиенту, лишь бы побыстрее расстаться с ним, но ослушаться и тем более спорить он побоялся. И, помегав поворотником, свернул во двор. Свернул и медленно поехал между рядов машин. Ройман сразу увидел ее. Он понял, что она и есть тот самый источник тошноты и страха. Но хотя бы потому, что никого больше в мокром дворе не было. Да и кто из нормальных людей будет сидеть под холодным дождем на лавке? А еще она даже не пряталась. Сидела на самом освещенном месте, на маленькой скамеечке у детской площадки. Курила. Виталий Леонидович видел, что ее светлый плащ промок на плечах, груди и рукавах. И платок на голове тоже был мокрый. И при этом баба была в тёмных солнцезащитных очках, а то, что на дворе почти ночь, и она уже изрядно промокла, это её мало заботило. «Куда ехать?» — спросил таксист. «Вперёд!» — неожиданно резко ответил ему Ройман. Сам он не отрывал от женщины взгляда и вспоминал, что они ней визжала в телефон тупая Десса. Она, кажется, назвала её «Гнилой». Таксист сделала поворот вдоль дома, и их взгляды встретились. Женщина глядела на него. Да, именно на него. Она знала о нём. Может, она так же чувствовала её, как и он её. И тут женщина встала, сняла тёмные очки. До сих пор она была в них. Бросила окурок на резиновое покрытие детской площадки. Она неотрывно смотрела на него. Видела его даже в темноте салона машины, даже через мокрое стекло. Она видела его. И он разглядел её тоже. Увидел её лицо. Увидел и понял. Понял, почему холодок бежал по его затылку. Почему чувствовал себя тут так неуверенно? Понял, почему так испуганно визжала Десса в телефон, говоря о ней, и почему та, захлёбываясь в истерике, называла эту женщину гнилой. Теперь ему всё было ясно. «Поехали отсюда», — быстро сказал Ройман шофёру. И повторять таксисту было не нужно. Выехав из двора, он только спросил. «Куда едем?» «На итальянскую», — ответил ему Виталий Леонидович, откидываясь на спинку сиденья. Он всё ещё вспоминал лицо женщины.